Глава третья. Ролли, Северная Каролина, вторник, 2 июля 2024 года. Слоан вынула адресованную ей почту из ящика, прежде чем подняться по лестнице к своей двухкомнатной квартире в Тринити-Сокол. Она прошла на кухне и открыла диетический доктор-пейпер, который был ее любимым напитком и секретным оружием наряду с содержимостью кроссфитом. Что помогло ей выжить в медицинской школе и ардинатуре. Усевшись за стол, она включила ноутбук. Предыдущий день Слоан провела за изучением информации, содержавшейся в гигантской папке с тремя кольцами, которую вручила ей доктор Катти, делая заметки и составляя планы следования, припарирования и какого-либо продвижения в области судебной экспертизы и следственной генеалогии. В первую очередь ей требовалось найти дело, которое было раскрыто с использованием профилей ДНК, хранящихся в базах данных сайтов. Она решила не брать дело убийцы из Золотого Штата как слишком известное, популярное и совершенно неоригинальное. Она составила список людей, с которыми ей необходимо связаться. Туда входили детективы из отдела убийств, специалисты по генеалогии под вопросом, один-два репортера, которые освещали настоящие преступления и могли бы навести ее на менее известное дело, связанное с судебной генеалогией. Сделав глоток доктор Пеппер, она погрузилась в работу за ноутбуком, решив, что проще всего ей будет связаться со специалистом по генеалогии. Быстрый поиск привел ее на сайт Ассоциации профессиональных специалистов по генеалогии. Слово он пролистал от десятки анкет, пока не нашла специалиста по генеалогии по имени Джеймс Клейтон, проживающего в Северной Каролине. В профиле был указан адрес электронной почты, поэтому она отправила ему короткое сообщение: Уважаемый Джеймс, в настоящее время я прохожу практику по судебной медицине в офисе главного судмедэксперта Северной Каролины. Я изучаю судебную генеалогию и ищу специалиста, который мог бы преподать мне урок генеалогия 101. Я нашел ваше имя в сети, на сайте Ассоциации профессиональных специалистов по генеалогии. Я тоже живу в Ролле. Пожалуйста, дайте мне знать, если будете готовы ответить на несколько моих вопросов. Слоан Хастинкс. Она указала номер своего телефона и вышла из электронной почты, проведя остаток утра за поиском информации об убийствах, которые были раскрыты недавно с использованием онлайн-бас генеалогических данных. Она составила список из десяти более или менее многообещающих историй и после обеда принялась распечатывать статьи по каждой из них, потратив на это три часа. Около полудня ей на телефон пришло сообщение с незнакомого номера, и это оказался ответ от Джеймса, специалиста по генеалогии. Здравствуйте, Слоан. Спасибо, что связались со мной. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Я тоже живу в Ролле и могу встретиться в любое время. Слоан тут же ответила: Слоан, в любое время? Сегодня не слишком поздно? Джеймс, вовсе нет. Встретимся в Дэли Дриб в девять вечера, Слон. До встречи. Прокрастинация – это способ дьявола украсть твое время. Она не собиралась терять ни минуты. Прошло всего два дня с начала стажировки, а Слон уже летела сломя голову. Она не подозревала, что вскоре ей предстоит пережить величайшее потрясение в ее жизни.